Глава 2. Полная готовность Не могу поверить, что он на самом деле имел в виду именно это. Итак, что случилось? Я жаловалась Ариадоре, старшей богине, на то, что произошло в Палате Божьего Призыва. Ария – красивая взрослая богиня, ростом выше меня, с привлекательными рыжими волосами. Она ветеран, спасшая с помощью героев больше трехсот миров. Он сказал, что ему надо подготовиться, а потом заперся в комнате и стал тренироваться. Неслыханно, да? Разве обычные люди не поспешили бы сбежать из этой скучной белой коробки? Даже больше. Они бы с радостью отправились в иной мир, так? Но только не он. Ари сдержанно хихикнула. Листа, твое задание состоит в том, чтобы избавить Гибранд, мир сложности спасения С-ранга, От угрозы уничтожения. Думаю, здорово иметь осторожного героя. Но вот только это пустая трата времени. Я хочу сейчас же отправиться туда, сражаться со злобными монстрами. Так я стану ближе к своему повышению. Все в порядке, не волнуйся. Ты же знаешь, что в Божьем Царстве время течет медленнее, чем на земле. Не вижу никаких проблем, чтобы позволить ему здесь немного потренироваться пока он полностью не будет готов к спасению мира. «Ты не согласна?» «Да». Ария спокойно разговаривала со мной, держа чашку чая, чего и следовало ожидать от мудрой богини, что старше меня и намного опытнее. Продолжая изящно улыбаться, она кое-что предложила. «В любом случае, Листа, ты должна его поддержать. Он тренируется с тех пор, как ты его призвала» поэтому лучше позаботься о нем. «Поддержать, говоришь?» Ты предоставила ему жилье, кровать, ванную с туалетом и душем. Наверное, он уже проголодался, так? Ох, ты мне только что напомнила! Прежде чем я выбежала, Ари остановила меня и сказала, «Подожди, Листа, ему может не понравиться твоё покровительственное отношение. Только потому, что ты богиня?» Не следует вести себя слишком гордо. Может, разумнее будет проявить к нему большее дружелюбие. От такого ветерана, как Ария, я меньшего и не ожидала. Благодарив ее, я закрыла за собой двери и бросилась прямо через мраморный путь. Сея, мне очень жаль, что я оставила тебя одна... Что? Когда я вошла внутрь, то увидела, что Сей, как заведенная с голым торсом, Делал приседания одно за другим. От всех его тренировок его дело покрылось потом. И он сам в этот момент выглядел так притягательно, что я не могла отвести от него взгляд. Сея заметил меня и остановился. «Эй, а как насчет того, чтобы постучаться, прежде чем врываться в мою комнату?» «Я... я извиняюсь». «Подожди-ка, ведь это палата призыва, а не твоя комната». «Я хотел ему это высказать» но стерпела, едва сдержавшись. А еще я же понесла с собой пару анигири. «Ладно, ты должно быть голоден, да? Я приготовила для тебя кое-что». Mm -hmm. Я попыталась изобразить на лице улыбку. «Сея, ты ведь японец, правильно? Я неплохо знакома с японскими обычаями, знаешь ли. Смотри, я сделала анигири. У одного начинка из чернослива, а у другого из лосося». Пока я говорила... Сай глядел на меня еще более недоверчивым взглядом. Странная подозрительная личность сделала что-то странное и подозрительное. Можно без грубостей. Я ж первая. Чего? Есть вероятность, что еда отравлена. Аре советовала мне быть вежливой и доброй, поэтому я постаралась изо всех сил. И сделала ему Нигире. но сейчас меня с головой поглотило разочарование и злоба. Здесь нет никакого яда, я не идиотка. «Зачем мне тебя травить?» Я так рассердилась, что схватила гири с лососем и откусила кусок. «Смотри, все в порядке. Не могу поверить, что я положила столько усилий, чтобы приготовить тебе еду». «Посмотрим. Это должна быть яд замедленного действия». Ты не отравлены они!» Сорвавшись, я закричала на Сею, недостойным богине голосом. «И на заметку, ты ни за что не станешь сильнее!» Если будешь сидеть на одном месте и заниматься только отжиманиями до да приседаниями. Закончив ругаться, я воспользовалась своей божественной силой и оснастила комнату с кроватью, простым туалетом и душем, после чего передала ему специальное устройство связи. Вызови меня через него, когда будешь готов. Трижды в день я буду приносить тебе еду и оставлять за дверью. И никогда больше не войду в эту комнату, пока сам меня не позовешь. Угу, сойдет. Я выскочила оттуда, хлопнув дверью, и, сердито топой по коридорам, направилась домой. «Да что с ним не так? Пусть делает, что вздумается. Нормальные люди ни за что по своей воле не захотят жить в таких скудных условиях. Уверена, он не выдержит и сам и приползет ко мне через два-три дня». Сэя вообще не воспользовался устройством. С нашей последней встречи шли уже четвертые сутки. От него не поступало никаких сигналов. Я бы подумала, что он умер, если бы не посуда, в которой я носила ему еду, каждый раз не оказывалась пустой. Знаю, я обещала не заходить в его комнату, пока он сам не позовет. И все же беспокойство с каждым днем нарастало. Прошла неделя. Наконец Сей нажал на кнопку, и устройство начало трещать. Я немедленно бросилась к палатам призыва, распахнула дверь. Только вышедший из душа, от его тела исходил изумительный запах душистого мыла. «Ну, закончил? И каковы результаты твоих тренировок?» Сея прошептал статус, и в воздухе внезапно появилось трехмерное окно. Когда я увидела, что в нем значилось, едва не проглотила язык от удивления. «Рюджин Сея. Уровень — 15. ХП — 2485. МП — 2114. Сила атаки — 533». Защита – 507, ловкость – 623, магия – 499, потенциал – 341, сопротивление – огонь, Лед, вода, электричество, земля, яд, паралич, сон. Особые навыки. Магия огня – уровень 9, повышенный прирост опыта – уровень 3, усиленное восприятие – уровень 5, способности, Атомное рассечение. Адское пламя. Личность. Невероятно осторожный». «Что? Как ты мог так сильно прокачаться обычными тренировками?» Кажется, повышенный прирост опыта не сильно поднялся на уровне, потому что все это время он протолчал в одной комнате. Однако даже так его достижения превосходили самые смелые мечты. «Честно говоря, с таким высоким статусом мы без труда победим». Водык демонов мира со сложностью спасения д Я была поражена произошедшим, а Сея ничуть не изменился в лице. Я бы хотел поднять свой уровень до максимума. «Нет, ты же не планируешь жить здесь вечно. Я не могу поверить, что до сих пор думаешь о тренировках. Достаточно. Пора отправляться в Кипранд». Когда я снова сорвалась на крик, Сей согласился, кивнув головой. «Да, думаю, так и есть». Он взглянул на безграничное пустое пространство за пределами магической печати и бросил. Полная готовность. С чего это вдруг он так изменился? Пытается выглядеть круто? Мне плевать на его спокойствие. Неважно, пошли уже. После прочтения заклинания, портал в иной мир вновь открылся. Я взяла Сею за руку. Мы вместе направились к вратам. Итак, спустя неделю... Мы наконец добрались до Гибранда.